Глава 18 Наедине с собой. Альберт даже дома не мог успокоиться. Злость на Элизабет не проходила до того самого момента, пока единственный слуга в доме не принес ему пакет со словами «Отсуди уэлхида Элкида». Альберт в одно мгновение стал белее снега. Да когда она успела, вырвалось у Альберта, он полагал, что письмо связано с некими новыми обстоятельствами, связанными с действиями Элизабет. Однако, развернув пакет, так и замер на месте. В конверте оказалось письмо с перевязанными листами. Сверху на конверте отчетливо виднелась надпись «Альберту Басворту после моей казни». Альберт положил связанные листы у кресла и медленно вскрыл письмо. «Дорогой Альберт», — писала Элизабет, — «последние мои слова обращены к вам. Уже завтра меня не станет, но я не смогу уйти в иной мир, презираемый вами. Вы должны знать, что ваш брат солгал и назвал меня своей любовницей. Вы должны узнать, что я не испытываю к вам ничего, за исключением безграничного уважения. Будьте у меня даже малейшая надежда на вашу благосклонность, я бы сказал много больше. Прощайте, Альберт. Труднее всего сказать это слово вам. Господи! Прошептал Альберт. Он был совершенно сражен с содержанием письма. Эти слова перед смертью просто не могли быть ложью. Он несколько раз взъерошил свои волосы, а позже устремил взгляд на исписанные листы. Он стал на колени перед креслом, отложил письмо и начал бережно разворачивать исписанные ровным почерком листы один за другим. Ему не составило труда понять, кто именно писал эти строки. Элизабет Уэлл кровавая шлюха. Эти слова я слышу их повсюду. Они уорочуют мою душу наизнанку. Мне хочется спрятаться глубоко, очень глубоко. Спрятаться от всего мира. Он стал слишком жестоким и не знает пощады.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 «Крошечный уголок, полной заботы и любви», — ржащим голосом повторил Альберт, беря в руки следующий листок. «Альберт, он снился мне сегодня. Значительная часть моего времени занята мыслями об Альберте. Где-то внутри меня раздается один и тот же вопрос, как я могла так жестоко ошибиться в нем. В то утро, когда я впервые его увидела, он с такой трогательной настойчивостью пытался подружиться с лебедями. Человек, способный на такие поступки, никогда не сможет поступить низко». Я поняла это в тот же час, но не пожелала признаваться себе. Сейчас вспоминаю все наши встречи и его слова, и со стыдом признаю свои ошибки. Альберт пытался предостеречь меня, но я не желала слушать. Видимо, тогда он и решил построить свой разговор со Стивеном. Каждое слово, каждое слово обладало способностью защитить меня от того положения, в котором я оказалась. Альберт пытался меня спасти, я же в ответ глубоко оскорбила этого прекрасного человека. Это главная причина моих несчастий. Почему я не прислушалась к его словам? Почему не желала проявить даже малую талику понимания, Почему напрочь отвергала сочувствие? Неужели всему причина его лицо? Неужели я настолько низко пала, что подобные изъяны являются достаточной причиной для ненависти? Не знаю. Я не могу найти ответ на этот вопрос. Но правда состоит в том, что я бы не искала ответ, если бы не оказалось в столь безвыходном положении. Сейчас я отчетливо понимаю, какую боль причинила ему своими словами. Прошла всего лишь неделя со дня моего заточения, но никто даже не поинтересовался моей судьбой. Никто не спрашивает моего мнения. Никто не пытается меня выслушать. Всего лишь несколько дней жалкого существования по сравнению с годами страданий. Со мной рядом любящая семья, а с ним бездушные создания. Как возможно сохранить всю красоту своей души, испытав столько решений и потерь? Беззубый крокодил, именно эти слова с точностью раскрывает одно из лучших его качеств. Он сразу почувствовал, что она обижена, расстроена, напугана, и сумел с легкостью избавить ее от всех неприятных чувств. Я редко слышала такой радостный смех Анны. Мне самой захотелось смеяться, когда прозвучали эти слова, но вместо того я занималась поиском новых обвинений в адрес Альберта. Снова и снова я задаю себе вопрос, почему, почему? Почему я столь несправедливо отнеслась к Альберту? Спрашиваю и не нахожу ответа. Хотя ответ все же есть, и это гордость, высокомерие, надменность. Я перестала чувствовать, и желал только одного выйти замуж за Александра. За это коварное, бездушное и жестокое чудовище. И снова задаю себе тот же вопрос, почему? Почему я отвергала правду Альберта и, не задумаясь, верила любой лжи Александра? Я знаю ответ. Сейчас мне хватит мужества признать правду. Александр настолько превосходил красотой Альберта, что мне даже в голову не могло прийти сравнение. Я тешила себя превосходством Александра без сомнения, считала его единственным источником истины. Но любила ли я его? Нет. Нет. Господи, конечно, нет. Мне нравилось чувствовать внимание Александра. Я считала его идеальным супругом, но я никогда не любила его. Хотя какое это имеет значение сейчас? Мне никто не поверит. Я позволила ему распоряжаться своей судьбой. Я считала его частью своей семьи. Я говорила всем, что влюблена в него». Мою искренность сочтут за жалкую попытку оправдать свою вину, и они будут правы. Все мои поступки так или иначе указывают именно на это. Я лишь надеюсь, надеюсь, что благородство Альберта не позволит сомневаться в моей невиновности. Я снова себя обманываю. Альберт презирает меня, и у него на это больше причин, чем у любого другого человека. Он с первой встречи отнесся ко мне холодно и отчетливо показал свою неприязнь. Несколько раз судорожно вздохнул,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 Сегодня он с головой окунулся в мою грязь, он окунулся в грязь, но не только не запачкал себя, но и меня сумел вытащить из нее. Вытащить такой же чистый, какой я была до встречи с этим отвратительным существом Александром. Его благородный поступок придал мне смелости, кое никогда не хватало, и я, наконец, могу признать свои чувства. Признать открытый и без тени стыда. Я полюбила человека, который мне совсем не понравился. Презирает ли меня Альберт? Нет».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 Возможно ли это? Альберт схватил шляпу и выбежал из дома.